Глава девятнадцатая. Сомнения и тревога. Кнут отвез гостей в аэропорт утром в понедельник, из-за чего опоздал на работу. Он попытался незаметно проскочить мимо приемной, однако Хель-Лода увидел его и поспешил следом. «Сегодня лучше не высовываться», — сказал он. «Берг явно не в духе. Кстати, ты ужасно выглядишь, чем ты занимался на выходных, а, впрочем, можешь не говорить». Я слушал к себе из Нью-Олисона полз дружками приезжали. Первую половину дня Кнут посвятил выполнению текущих заданий, а обедать отправился в кафе Буссон. Но после обеда терпение его закончилось. Он вернулся в кабинет, разобрал письменный стол и достал детальную карту местности от Лонгера до Нью-Олисона. Куда ж мог заехать неизвестный мужчина на снегоходе в промежутке между временем, когда его видел механик, и временем, когда его заметил плотник? Он что-то чертил на карте, а затем стирал, снова чертил, но ничего не выходило. В кабинет заглянула Анна Лиза Иссексон. Она сразу же поняла, что разговаривать кнут не настроен. Она быстро взглянула на него, и он снова нагнулся над картой. Что делаешь? А ничего. Одну идею проверяю, хочу убедиться, что я прав. Вон оно что. Ну, знаешь, я пока ничего рассказывать не буду. Ну ладно. Кнут не отрывал взгляда от карты. А пойдёшь с нами вечером на тренировку? В флорбол поиграем, а потом, может, ещё вместе сходим куда-нибудь, пиво выпьем. Он наконец посмотрел на неё и улыбнулся. Наверное, нет, но всё равно спасибо. Я подумаю. Ладно, вы когда выходите? Ну, где-то около 5. Решив больше не надо ей дай, Анна Лиза вышла в коридор, но оставила дверь открытой. Кнут подошёл и закрыл её. Пора было поделиться с кем-то своими сомнениями, муж даже с кем-то из криминальной полиции, но он решил, что для начала самым правильным будет рассказать обо всём губернатору. Прежде чем делиться сенсационными выводами и раскручивать дело об убийстве, надо получить отмашку сверху, если только он вообще не ошибся. В противном случае он будет выглядеть полным идиотом и превратится в вечную мишень для насмешек местных жителей. Его предположения строились исключительно на рассказе механика о событиях прошлой зимы. Кроме того, он дал механику клятвенное обещание, что это останется между ними, иначе хрупкой дружбе зимовщиков из Нью-Ольсуна придёт конец. Но с другой стороны, не мог же он соврать, будто получил анонимную наводку о возможном месте нахождения трупа в Кунгсфьорде. Мне это нужно срочно с кем-то поговорить, но с кем? Было почти 3 часа У него появилось какое-то скверное предчувствие, что время работает против него. Его так и распирало от нетерпения, хотя он пытался убедить самого себя в том, что у него ещё уйма времени. А ведь никто же не знает, что он сидит здесь и размышляет над преступлением. Он позвонил в столовую в Нью-Ольс, не надеясь на то, что Стюарт сегодня на смене. Тюрьма для рецидивистов Ренакваган. Слушай, что мне бы тут Привет, Кнут. Ну как дела? Пришёл в себя после выходных, убрался в квартире, нет? Слушай, я по поводу тех историй, что плотник с механиком рассказали. Мне нужно с кем-то об этом поговорить. Будет глупо вот так пойти и вывалить всё губернатору. А может быть, мне просто забить на это дело и нет, не надо. Я подумал над тем, что ты сказал. И мне кажется, ты всё правильно делаешь. Мне постоянно казалось, что на тех выходных произошло что-то хмм, неладное. Значит, и правда произошло. Ладно, но где? Я тут разложил перед собой карты, пытаюсь понять, куда бы он мог спрятать тело. Хм, я уже всю голову себе сломал. А ведь ещё мотив преступления. Если тело бросили на льду, то его непременно прибило бы к берегу. Хм, всё, что тонет в фьорде, выносит течение именно туда. А что если в какой-нибудь избушке? Хм. Единственная избушка между Блуменстоя и южным берегом Конгсвёрда — это Юта-Холмэн. Но там на выходных с марта по октябрь постоянно собирается народ. К самому же, по-моему, криминальная полиция прочесала все имеющиеся домики». Оба замолчали. «Кто же ты разъезжал в ту ночь на снегоходе, а? Но надо с чего-то начать. Если мы найдем труп, возможно, сможем получить ответы и на другие вопросы». «Ага, понимаю». Летом я видел заброшенный домик без крыши на Халме недалеко от Нью-Олисуна, и Тур Бьорн сказал, что, скорее всего, полицейские из криминальной полиции туда не добрались. Уж не знаю почему. На Струмахолене летом там запрещено ходить, там гагачьи гнёзда, так что место охраняется. И ещё из закрачек. Кнут вздохнул. А, может, тебе позвонить инспектору Розу, если уж ты не хочешь с коллегами разговаривать? Во всяком случае, с Розом ты сможешь последовательно обсудить все предположения и посоветоваться. Уж он-то точно никому не сболтнет. Слушай, но я же его не так хорошо знаю, и я вообще почти забыл про него. А ведь он меня просил позвонить, где-то у меня была его визитка. Хочешь, я дам тебе его номер. Иногда я звоню ему или его жене, а они очень милые и всегда тебе справляются. Кнут решил сначала подготовиться, а потом позвонить инспектору Розу. «Допустим, труп спрятали в избушке на струмах, он мне», — думал он, разглядывая карту. «Что тогда? Что мы можем там сейчас найти?» Он подумал о гагах и крачках, и его перезернуло от отвращения. «Какой изощренный способ избавиться от тела? Залет от него наверняка остался только скелет, поэтому установить личность убитого будет совершенно невозможно». Но «Вот только почему убийца не спрятал в том же месте и голову?» «Конечно же, из-за зубов. Зубы ведь невозможно склевать. А по зубам легко установить личность», — Кнут кивнул собственным мыслям. Все сходится. Вероятнее всего, тело спрятали именно на стурмах Олмани, но все остальное оставалось под вопросом. Убитый голландец был обычным молодым человеком, зачем преступнику понадобилось скрывать личность убитого. А тут еще и рассказ плотника про мужчину на снегоходе — Почему он поехал на снегоходе в горы по другой стороне Квонгспирена? И это уже по пути со Стурманхолмена. И если он из Нью-Оллисона, то почему бы ему сразу не поехать домой? Дома в Корнуоле Себастьяна Роза не оказалась. Они вместе с коллегами по полицейскому участку в Бристоле уехали в командировку в Ирландию. Эмма Роуз дала Кнуту номер его мобильника, но по нему никто не отвечал, хотя Кнут звонил несколько раз. Было уже почти четыре часа, самое время поговорить с кем-нибудь из управления. Кнут понимал, что его теории не лишены смысла. Он постучал в дверь кабинета Анны Лизы Исаксон, и вскоре она уже вызвала к себе Хьеля Лоде. К губернатору Бергу они направились все вместе. В кабинете у того царил полумрак, и горела лишь настольная лампа. Услышав их, он поднял палец. «Да?» «Я хотел бы обсудить с вами кое-что. На мой взгляд, это поможет возобновить расследование по делу об убийстве голландца». Берг не сводил с них глаз. На лице его отразились раздражения и упрямства. Однако он ничего не сказал. Кнут понимал, что с его стороны после тех гонок на Темпельфьорде нагло было бы вот так взять и заявиться прямо в кабинет к губернатору. К тому же губернатор ясно дал понять, что расследование прекращено». Мне пришла анонимка, в которой говорится, что труп спрятали в районе Конгсфьорда. Неожиданно для самого себя, выпал кнут. Тем не менее, он намеренно не называл точного места. Значит, можно предположить, что убийца из Нью-Олесана, поэтому расследование лучше не афишировать. Вы же знаете, как быстро распространяются слухи. Кроме того, преступник может догадаться обо всём до того, как мы осмотрим местность. В кабинете вновь повисла тишина. Кнут слышал, как в коридоре хлопнула дверь, а затем кто-то быстро прошёл из одного кабинета в другой. Сотрудники собирались домой. Анна Лиза и Хельлода пришли, чтобы поддержать Кнута, и молча стояли у него за спиной. "Да уж, неожиданно", проговорил в конце концов губернатор. "И что предлагаешь делать?" "Ну, я Кнут колебался, но ожидал, что его соображения воспримут в штыки. По-моему, лучше будет, если я сам проверю, правда ли это. Чтобы не привлекать внимание к себе, я могу доехать на снегоходе отсюда и прямо до Кунгсфьорда. Даже если меня увидит кто-то из Нью-Олиссона, откуда им знать, зачем я приехал. Во всяком случае, пока я не отыщу труп. Кнут понимал, что похоже, зашёл слишком далеко. А не стоит забывать, что это анонимка, вообще может оказаться выдумкой, и скорее всего, я ничего не найду. Поэтому и важно никому ни о чём не рассказывать заранее. А лучше мне сначала поискать в одиночку, не привлекая внимания. Он занервничал, ожидая ответа. Скажи, а ты принялся за расследование, потому что сюда недавно приезжала сестра Убитова? Возможно. Мехтя согласился хмыкнул. А ты ей что-то обещал? Дал надежду на то, что будешь искать убийцу? Кнут покачал головой. Нет, конечно, ничего он ей не обещал. Губернатор медленно и задумчиво покачал головой, а затем поднялся и подошел к висевшей над столом карте. Кнут тоже подошел поближе. Ему хотелось понять, какой дорогой лучше добираться. Губернатор Берг указал на дорогу, ведущую наверх по леднику Конгсберен, ту, о которой рассказывал Хуга Халвасон. А вот с дорогой на Нью-Олес он оказался сложнее. «Я эту местность плохо знаю», — сухо сказал губернатор и отвернулся от карты. Обычно я еду по льду до Крузфьорда. А ты что, собираешься сначала доехать до Блюменстроя? Хмм, только не спрашивай меня или Анну Лизу, наконец сказал Хьель. А мы не любители погонять на снегоходе. Ну я никогда раньше не слышал, чтобы кто-то ездил до полуострова по северной стороне Колтыхёгде. Губернатор продолжал изучать карту. Хмм, похоже, это самая короткая дорога, сказал Кнут. Если спуск с Кронбергена на лёд слишком крутой, то я просто сверну и поеду в Нью-Олиссун. Хмм, поступаю как знаешь, но я не в восторге. Губернатор снял карту со стены. А вот, возьмёшь её с собой. Позвони мне, когда доберёшься до Нью-Олиссуна. Полицейский инспектор Себастьян Русс сидел в уютном маленьком пабе в Дублине, когда у него зазвонил мобильник. Алло, кто это? Выкрикнул он в трубку, пытаясь перекричать громкую музыку и шум, и услышал голос своей жены Эммы. Обычно, когда он уезжал в командировку, Эмма не звонила ему. Ей не хотелось отвлекать его от дел. У них была договорённость созваниваться по вечерам в одно и то же время, причём звонил именно он. Поэтому её звонок и застал его врасплох. "Что? Что ты сказала?" Он не мог разобрать ни единого слова. Себастьян Роуз вышел с телефоном на улицу, здесь было гораздо тише, и наконец-то он понял, о чем толкует Эмма. «А, говоришь, Кноут звонил, собирается в Нью-Олес, он искать тело того убитого голландца. Сказал, что получил анонимку? А, очень сомневаюсь, по-моему, на Шпицбергене ничего анонимного просто не бывает. Что? Он собирается на снегоходе? С чего вдруг, в одиночку?» Я ему подтвердила, что насколько она поняла, Кнут действительно собирается ехать один, и инспектор Роуз задумался. Вздохнув, он заглянул в окно паба. Английские и ирландские полицейские толпились у небольшого столика, они смеялись, оживлённо беседовали, а атмосфера в пабе царила доброжелательная и непринуждённая. Необходимо что-то предпринять, в этом сомнения не было. Эм редко ошибалась, всего затылк словно каменел. Дело зашло через чур далеко, надо остановить кнута. Он сказал коллегам, что появились новые данные об убийстве на Шпицбергене, и, несмотря на все возражения и уговоры, вернулся в гостиницу. Номер был маленьким и не очень подходил для работы, половину номера занимала слишком мягкая кровать, а к плетиным шкафом служил старомодный комод. У окна, откуда открывался вид на узкую тихую улочку, стоял хлипкий венский стул. Стул казался таким старым и хрупким, что Урос, вооружившись адресной книгой и блокнотом, уселся на кровать. Несмотря ни на что, он предпочёл позвонить из гостиничного номера, а не из местного полицейского участка, пусть и находящегося совсем рядом. Он позвонил Кнуту на мобильник, а потом на домашний телефон, но ни один из них не отвечал. Затем он позвонил в управление губернатора, но там тоже никто не взял трубку, и тогда Ровс по-настоящему встревожился. Он понял вдруг, что Кнуту грозит опасность. Но кого же надо предупредить? Он дозвонился до Анны Лизы, но вскоре понял, что она не в курсе происходящего. Впрочем, его волнение не оставило ее равнодушной, и она сказала, что за осень Кнут научился весьма сносно водить снегоход. Анна-Лиза удивилась, что Розу известно о планах Кнута поехать в Нью-Оллисон, но о подробностях Себастьян Роз решил не распространяться. В течение следующего часа он десятки раз набирал номер Кнута, но тщетно. В конце концов, он перезвонил Эмми и спросил, не было ли от Кнута новостей, но нет, новостей не было. Стало ясно, что беспокойство супруга передалось и ей. Она спросила: "Не можешь ли она чем-нибудь помочь?" Им оставалось только ждать, и от этого они чувствовали себя совершенно беспомощными. Себастьян Росс пошёл поужинать с коллегами, но не вкусная еда, неприятная компания его не радовали. Под конец вечера все они отправились в расположенный неподалёку паб, и хором распевали там застольные ирландские песни. Но Росс так и не избавился от тревоги.